глава восемь запрокинув голову на спинку дивана и закрыв глаза человек пытался успокоиться как как чтоб тебя ты умудрился так бездарно слиться произнес он сквозь зубы прошу простить господин ответил стоящий рядом байху но вы приказали работать тихо и избегать посторонних И произнес человек не открывая глаз. Тебя отделал сраный мальчишка. Как? Как он смог победить тебя? Я не мог использовать свои силы, ответил Байху. Вы же знаете, господин, они слишком заметны. Ты виртуозов убивал, вскочил на ноги человек. Тебя божественным зверем в Китае называют. Как этот пацан за несколько секунд сумел тебя избить? Он стал настолько силен?» Я бы не сказал, господин, просто «Просто что?» — подошел к нему человек. «Даже такой слабый ведьмак в ближнем бою опасен», — ответил спокойно Байху. «Особенно для таких, как я». Если не задерживать на духе грома взгляда, то можно и не заметить, как плывут иногда черты его лица. Мальчишка умудрился нанести столько урона, что Байха время от времени терял контроль над своим человеческим обликом. «Для таких, как ты», — повторил человек. «Он ведь у тебя в руках был, спящий, прямо перед тобой. Неужто нельзя было просто ударить молнией посильнее?» «Вы приказали действовать тихо», — ответил Байхо невозмутимо. «Насколько вообще может говорить невозмутимо существо, которое время от времени морщится, а его облик плывет, показывает то звериный глаз, то чешую, то ленья рога над головой?» «Но надо же и головой думать!» Выкрикнул ему в лицо человек. Он испытывал легкий страх. А может, и не нелегкий. По идее, он сейчас должен был быть раздражен или даже зол на Байхо, а вместо этого постоянно прокручивал в голове итоги неудавшегося покушения. Выйдет ли на него ведьмак? Какие будут последствия? Можно ли попытаться его убить еще раз? «Что теперь делать? Как решить проблему? Какого дьявола он вообще решил убить парня?» «Прошу прощения, господин», — поклонился Байху. «И что мне делать с твоими извинениями?» — процедил он. «Лучше скажи, ты сможешь убить этого ведьмака в идеальных для себя условиях?» «Не только в идеальных, господин», — ответил Байху. «Просто в этот раз абсолютно все было против меня». Хозяин духа поморщился, это камешек в его огород. По факту ведьмак жив только из-за данных им приказов. Байхо вообще не очень умный дух, точнее, слишком исполнительный. Сказали действовать тихо, не привлекая лишнего внимания, он и действовал. Бить даже в полсилы он и правда не мог, ни при таких указаниях, слишком эффектно у него силы. Если бы не парочка уникальных способностей, позволяющие ему работать тихо, Он был бы чистым силовиком. А еще сыграл роль привычка. Человек привык использовать в первую очередь байху. Раньше этого с головой хватало. Надо было послать кого-нибудь другого, пусть не такого сильного, зато специалиста в подобных операциях. Да чего уж теперь. Тогда давай думать, как нам его... А, впрочем, я уже знаю, как озарило человека. «Пока отдыхай и не высовывайся». «Как скажете, господин», — поклонился Байху. Махнув рукой, человек упал обратно на диван. В его голове медленно зрел новый план. В основе своей примитивной, но лишь в основе. План, позволяющий менять его прямо на ходу. «Ведьмака можно заманить в подготовленное место. Можно попытаться договориться». Но на это мало надежд. Можно даже попытаться натравить на мешающие ему элементы. Много чего можно, главное все продумать и решить, что будет основным, а что второстепенным направлением. Рискованно, да, но и просто сидеть на месте уже не вариант. Байху засветился, и теперь никто не сможет спрогнозировать, что будет дальше. «Надо работать на опережение», — пробормотал он. «Даже интересно, как ты отреагируешь на старшего брата, ведьмак». «Господин Аматеру», — улыбнулся мне чакре, — «рад тебя снова видеть». «Присаживайся, угощайся», — указал он рукой на свободное кресло, рядом с которым стоял столик с чаем и пирожными. «Сам готовил». «Даже так?» «У него что, в качестве хобби готовка?» Благодарю, кивнул я, присаживаясь в кресло. Встретились мы с ним через четыре дня после нашего первого разговора, довольно быстро, учитывая, как много ему надо было сделать. Собрать информацию, вникнуть в нее, убедиться в достоверности моих слов, возможно, посоветоваться с членами рода и так далее. Сегодня мы вновь встречались в той же гостиной, что и в прошлый раз. Та же обстановка, тот же чай — «Разве что пироженки другие». «Ну как?» — спросил он, «после того, как я съел одно из пирожных». «Весьма», — покивал я. «Почти как у одной моей знакомой». «Почти?» — приподнялись его брови. «Ну, она вообще спец в кулинарном искусстве», — произнес я, «после того, как сделал глоток чая. И на ней не висит забота о Розе. С вашей стороны действительно достижение приблизится к ее уровню». «Что же это за чудо-повариха такая?» — спросил он вроде и с улыбкой, но все-таки чуть напряженным. «Кояма Кагами», — ответил я, — жена главы клана куяма «Будем считать, что я польщен таким сравнением», — пожал он плечами и тут же перевел тему. «Ничего нового по покушению не вспомнил? Мои люди носом землю роют, но данных крайне мало». Хотелось улыбнуться, но я сдержался. Его явно задело, что я поставил чью-то готовку выше, чем его. Не, ну не думал же он, что я буду присмыкаться перед ним. Я уважаю рот Чакри, но и сам не последнюю фамилию ношу. Нет, ничего нового, — поставил я чашку на стол. У меня вообще память отличная, как и стрессоустойчивость. Так что все, что мог, я вашим людям уже рассказал. — Но есть и то, что рассказать ты не можешь, — улыбнулся он. — Не придирайтесь к словам, господин Чакри, — улыбнулся я в ответ. — Если бы я хотел, чтобы ваши люди не лезли в это дело, я бы их об этом попросил. — Требовать здесь и сейчас я ничего просто не могу. — И они бы вас не послушали, — хмыкнул он. — Да, — кивнул я, — работа у них такая. Но, право слово, господин Чакри, если бы это действительно было что-то личное или секретное, я бы не постеснялся и вас попросить а вот он уже скорее всего пошел бы навстречу это имело бы смысл произнес он о чем-то задумавшись впрочем ладно оставим работу профессионалам сегодня же хотелось бы обсудить твое предложение я пораспрашивал специалистов по поводу микроэлектроники в нашей стране и тема эта, как выяснилось действительно неоднозначная с одной стороны у нас с этим все запнулся он нормально с другой стороны, Нас и правда могут лишить ряда устройств, но так как у нас все нормально, мы быстро закроем эти дыры. Другое дело военная отрасль. Да и правительство, как выяснилось, под угрозой как минимум прослушки. В общем-то, открыл нам глаза на очень многое. Заодно только это мы тебе благодарны. — Неужто у вас вообще никто об этом не задумывался? — спросил я, удивляясь про себя. м, -м уточню, — произнес он глазато открыл нам, роду чакре. В правительстве, точнее, в различных правительственных службах, об этой проблеме знают, но...» — поморщился он. «Кто-то в это не верит, кто-то считает, что мы справимся, и проблема не такая уж критичная, кто-то и вовсе считает, что наши враги, а тем более партнеры, на подобные меры никогда не пойдут, вроде как экономически невыгодно. В общем, о проблеме знают, но не считают ее проблемой». Я сейчас, возможно, скажу очень неприятную вещь и заранее прошу прощения, но вам не кажется, что в вашем правительстве считают свою страну в чем-то отсталой? И давно смирились с этим». «Мне неприятно об этом говорить», — произнес он, даже глазом не моргнув. «Но похоже, что да. Точнее, не отсталой, а государством, которое никогда не догонит великие страны». Они сами себя записали во вторые номера и не собираются это менять. Соответственно, и будущее планируют исходя из этих предпосылок. Зачем нам своя микропроцессорная архитектура, если у нас есть Китай? Нам всего лишь надо не раздражать соседа. Под конец он все-таки усмехнулся. Зло и горько одновременно. — Сукатай — хорошая страна, — начал я, — сказал японец, — прервал он меня, улыбнувшись. «Извинение удержался. Для Японии мы и правда хорошая страна. Богатые, но не так, как вы. Достаточно сильные, чтобы напрягать своих соседей, но недостаточно, чтобы угрожать Японии, имеющие болевые точки, по которым можно ударить. А еще у вас государственная философия, не позволяющая вести захватнические войны», — кивнул я. Но это не изменяет того факта, что вы хорошая страна и для своих собственных людей. Гордая страна, что не может не вызывать уважения. Целый комплекс факторов, который еще не раз сыграет вам в плюс. А главное, вы патриоты. Даже в правительстве у вас пусть и дурковатые, но патриоты. Я пришел к вам не только потому, что вы сильный и древний род, но и не в последнюю очередь потому, что вы сукатайцы. С вами проще во всех отношениях. «Польстил хватит, пора работать». «Ладно, к демонам эти пафосные речи. Я к тому веду, что вы справитесь. Ситуация в вашей стране стабильно хороша, так что по факту проблема не такая уж и серьезная. Да вы даже меня можете послать куда подальше. Потратите на решение проблемы больше времени, но справитесь. Однако со мной и проще, и быстрее. И финансово более выгодно». Немного помолчав, с улыбкой наблюдая за мной, Чакри задал вопрос. «Развей моё любопытство. Кому ты пойдёшь, если мы не договоримся?» «Либо к вьетнамцам, пожал я плечами, либо к малайцам. С последними, конечно, придётся подождать, пока война закончится, но в перспективе с ними будет даже проще». «Проще, чем с нами?» — полюбопытствовал он. «Они мне...» Задолжали пару услуг, пожал я плечами, так что да, проще. Хм, прикрыл он глаза. Малайзия. Очень интересная тема для разговора. ну давай вернемся к нашим делам, произнеся это, он открыл глаза и посмотрел на меня. Рот-щакри готов принять твое предложение. И в целом нас даже устраивает план. Детали обсудим чуть позже, а сейчас меня интересуют две вещи. «Взаимодействие и...» «Скажу прямо, нам бы хотелось получить с клана Хейк чуть больше, чем ты предложил». «Больше я просто не могу предложить», — произнес я, даже плечами пожал, дабы усилить впечатление от слов. «Лично от тебя и твоего рода нам больше и не нужно», — качнув головой, произнес Чакри. «Нас интересует клан Тарвард и то, что мы получим после боя». «Насчет трофеев я вас понял, но...» «Тарвард?» — чуть нахмурился я. «Мы хотим провести с ними ряд переговоров, дабы выбить еще что-нибудь, но делать это у тебя за спиной не хотелось бы. Если это не повлияет на их решение в будущем...» «Я не против», — кивнул я. «Главное, не переусердствуйте. Не хотелось бы получить удар в спину от зажатого в угол клана. Про то, что рот чакры Тарварды обманывать не будут, я промолчал. Точнее, не обманывать, а...» «Думаю, найти лазейку в нашем договоре можно. И если Тарвардам дать причину, они ее найдут. При этом злите рот Чакри, только дурак будет, из-за чего отдуваться придется Аматеру». «На этот счет не волнуюсь», — отмахнулся Чакри. «Наоборот, думаю, мы сможем убедить клан Тарвард следовать не только букве, но и духу договора. Что скажешь насчет трофеев? Это обсуждаемо?» «Чего это он такой?» Другой на его месте не спрашивал бы, а тупо потребовал внести в обсуждение раздел трофеев и, собственно, был бы полностью в своем праве. «Естественно», — ответил я. «В таком случае давай поговорим про взаимодействие между сторонами», — произнес он, после чего подался вперед, взяв со стола чашку. «Как оно будет происходить? Где? Кто будет ведущим в нашем небольшом союзе и нужен для ведущий вообще? Нюансов много». предлагайте «Вы в этом явно опытнее меня», — произнес я, тоже взяв чашку. «В таком случае начнем с того, что всем сторонам в любом случае придется встретиться». Признаюсь честно, с Наронгом было сложно. Он не вилял, не интриговал, не давил, но при этом постоянно накатывало ощущение, что ты сопляк из мелкого молодого рода. И ведь он не специально, я видел это. Но, видимо, древность рода решает, во всяком случае, в воспитании. Может, с кем-то рангом пониже было бы проще, но переговоры пришлось вести именно с главой рода. Меня даже посетила мысль, что жить в Сукатай я бы не стал. Уж лучше более опасный Китай, чем жить в тени кого-то другого. Хотя, если рассуждать чисто теоретически, я бы скорее в Корею эмигрировал. В общем, тот разговор в тот день затянулся на три часа и на следующий день еще на два часа, и на следующий. Мы неделю обсуждали детали, это только то, что должны обсудить главы сторон. Осталось еще куча мелочей, которыми займутся наши люди. А чуть позже придется встречаться уже в расширенном составе Каширский, Тарвард, Чакри и Аматеру. Но это уже через месяц примерно. В общем, мне предстоит еще не одна поездка в Сукатай, только на этот раз придется соблюдать секретность». Мы с Наронгом даже решили использовать покушение в свою пользу, изобразив не то чтобы ссору, но легкое раздражение друг другом. Но и, естественно, наши переговоры официально не удались. Они, кстати, опять же официально были по поводу Малайзии. Домой я вернулся через восемь дней после того разговора. Каникулы заканчивались, и в скором времени меня вновь ждала школа. Это раздражало, но и сделать уже ничего было нельзя. В конце концов, не так уж и долго осталось ждать выпуска. Потерплю. У ворот меня встречали Атарашики и Казуки, помимо слуг и Бранда, который уже крутился у ног. «Как все прошло?» — спросила Атарашики, когда мы шли в дом. «Превосходно!» — ответил я. «Лучше и быть не могло. Проблем вообще не было, — удивилась она. «Были, но с делом не связаны», — произнес я. «Дома расскажу». сначала обед. Потом дела. Закончила она разговор. Окончание обеда я, естественно, ждать не стал. Прямо во время него и рассказал о нападении какой-то нечисти. Слушали меня внимательно. Если козуки с рахой, эрна с нами не было, слушали с раскрытым ртом, то о тарашике хмурилось. Точнее, сначала сидела с ошарашенным выражением лица, а под конец уже начала хмуриться. «Давай уточним», — произнесла она, когда я замолчал. На тебя напал Йокай, скорее всего. Значит, ушедшие не ушли? Ей явно не понравилось услышанное. Сильно не понравилось. «Похоже, так и есть», — кивнул я. «Правда, не думаю, что этому стоит удивляться. Богиня-то ладно, но ведь кто-то же мне передал тот цветок». «Мало ли», — произнесла она хмуро. «А еще Брандсидзивару...» — вставил Казуки. — Кстати говоря, да. — Что тебя напрягает-то, — все-таки спросил я. — У нас что, какие-то проблемы с ушедшими? — В том-то и дело, что нет, — вздохнула она. — И я не понимаю, почему на тебя напали. Четыреста лет скрывались и решили раскрыться только для того, чтобы тебя убить. — Боги, я сейчас должна пучить глаза по поводу самого факта их возвращения, а приходится волноваться, почему они решили вернуться именно так. — Но цветок-то синти кто-то подарил, — заметил Казуки. — Наверное, не все из них хотят его смерти. — Боги могли и человеком воспользоваться, — отмахнулась она. Ох, — Ох-ох-ох, что делать-то? — Не волноваться, — усмехнулся я разберемся и с этой проблемой вряд ли они сильно опасны раз столько столетий прячутся да и прав казуки бросил я на него взгляд наверняка они не все нас убить хотят думай в позитивном ключе теперь божественный дар нашего рода не бесполезная ерунда что-то я не вижу пользы от этого дара произнесла нахмуро ну это уже не наши проблемы дернул я плечом «Слишком уж ты самоуверен», — покачала она головой. «А еще нагл, жаден и крайне воинственен», — дополнил я. «Но это, опять же, не мои проблемы». «Хватит на сегодня», — произнес Цуцуи. «Благодарю, Чавикун, можешь идти». Я в этот момент как раз стоял в блоке и на автомате после его слов завершил движение, нанеся удар. «Господин...» поклонился ему мужчина, стоящий в стороне, после чего поклон отвесили уже мне. Аматэру-сама. Сегодня, видимо, в качестве разнообразия, Цуцуи пригласил в додзё одного из слуг рода, чтобы он читал мне лекции по биологии. Что с опросом, спросил я. После того, как Цуцуи начал читать мне лекции, у нас сложилась традиция. После занятий мы сидели на энгаве, пили чай, а Цуцуи опрашивал меня по прошедшей лекции завтра перед лекцией, Чиви-кун проведет опрос по предыдущему уроку», — ответил цуцуи: «Иди в душ, а потом ко мне». Ополоснувшись и переодевшись, пошел искать цуцуи. Если бы он сказал про чай, его бы и искать не пришлось. Чай мы всегда в одном и том же месте пьем. А так... Нашел я его в доме, в гостиной. Когда я зашел в помещение, старый слуга как раз разливал чай. Обычный. Ну, то есть то есть обычный чай в обычном чайнике по обычным кружкам. Так-то он нам с Цуцуи, если мы сидим на веранде, заваривает по всем японским правилам и разливает в японские же керамические чашки». «Что-то случилось?» — спросил я, присаживаясь в кресло напротив него. «Нет, а должно?» — удивился Цуцуи. «Да как бы...» — кивнул я на чай. «К другому я тут привык». отмахнулся он. «Не обращай внимания». Просто сегодня захотелось чего-нибудь европейского. — Попробуй, — дернул он подбородком, указывая на стол. — Эрл Грей, настоящий, а не та ерунда, что в магазинах продают. Взял кружку, сделал глоток. — Ну, чай, чай. — Неплохо, — произнес я. Цуцуй на это только улыбнулся. — Насчет обучения, — начал он, после чего прервался на глоток чая. — Завтра у тебя начнется школа, так что можешь не приходить. «Далее, как обычно. И еще...» — замолчал он, что-то обдумывая. «Тебе нужен меч. Или, если хочешь, боккен. Но лучше меч». «Найду, если надо», — пожал я плечами. «Только зачем?» «Чтобы держать его при себе», — ответил Цуцуи. «Всегда. Только ложась спать, можешь класть его на подставку». «Ну, трындец... Я тот еще японец...» А аристократом являюсь очень недолгое время, при этом постоянно чем-то занят. Но даже я знаю, что этикет меча в этой стране довольно серьезная вещь. Там целая куча правил и нюансов, из которых я знаю только самые известные. О которых вообще любой японец знает, благодаря фильмам и аниме. И мне сейчас говорят, что я должен все это выучить, а главное следовать. Ох, мать! Учитель, начал я неуверенно, вот прям везде? о школах, о различные приемы, а деловые встречи. А еще, как я представлю, что постоянно таскаю с собой меч, так мне сразу стыдно становится. Да, я взрослый человек, но другие-то видят во мне пацана, который с некоторых пор будет везде понтоваться с мечом». «Везде!» — обломал меня Цуцуи. «Ну ладно, при поездке в другие страны разрешаю не таскать его на людях, но он должен быть рядом». Ты обязан привыкнуть к тому, что у тебя под рукой всегда есть меч. — Это будет сложно, — поджал я губы. — Не вижу тут ничего сложного, — пожал он плечами. — К императору мне тоже с мечом идти, если что? — усмехнулся я. — Хм, — смутился он. — Так-то, конечно, можно. — Технически. — Но ты прав. При императоре разрешаю его убирать. На всякий случай. — Может, все-таки не стоит... — добавил я в голос просительные нотки. — Можно же что-то другое придумать. — Что именно? — посмотрел он на меня. — Ну, не знаю, вам лучше знать. Уже договаривая, я знал, что он сейчас скажет. — Именно. Я твой учитель, и мне лучше знать, что тебе нужно, — произнес он, после чего сделал глоток чая. — А нужно тебе почувствовать меч. — Я же буду глупо выглядеть с ним, — не сдавался я. Ни разу не видел, чтобы кто-то принёс меч на приём. На это Цуцуи пожал плечами. «Мечников и так в стране немного осталось. А те, кто есть, развиваются с раннего детства», — ответил он. «Им просто не нужно то, что нужно тебе. И не надо себя ломать, привыкая к постороннему предмету». «Но с тем, что я буду выглядеть глупо, вы согласны?» — вздохнул я. «Нет», — ответил он, — «это нормально». То, что ты не видел в повседневной жизни людей с мечом, не показатель. Да и вспомни, действительно ли ты никогда не видел таких людей? — На приемах точно нет, — ответил я. — На улице бывает, но они в чехле. Прям вот классического самурая я никогда на улице не видел. — но так современность же, — усмехнулся цуцуи Я тебя тоже не заставляю ходить в школу в кимоно и с катаной за поясом. Тем более носить катану за поясом в школьной форме. Меч должен быть рядом, совсем не обязательно, чтобы он был под рукой. На приемах, да, там можно одеться подобающей мечу, и никто тебе на это ничего не скажет, потому что это нормально. Тем более, что ты аматеру. Члены твоего рода и ненормальность могут сделать нормой. Но даже будь это чудачеством, у нас с тобой достаточно древние рода, чтобы окружающие воспринимали это как должное. Так что хватит ныть. — Учитель сказал, ты сделал. — Как скажете, учитель, — покачал я головой. — Но я все же уточню, на всякий случай. — Мне дозволяется носить с собой меч в чехле. Так? Не только в школу. — Так, — кивнул он. — Держи меч при себе. А как именно — на твое усмотрение. — Что ж, с этим уже можно жить. — И еще, — произнес он с серьезным выражением лица. — Это должен быть знаковый меч. В идеале тот, которым ты будешь пользоваться до конца дней своих. Если будешь носить с собой просто какую-то железную, а то и деревянную палку, смысла во всем этом не будет. Я тебя не тороплю, Синзи. Не говорю, чтобы ты уже завтра пошел в школу с мечом. Но и откладывать с этим делом тоже не советую. Найди свой меч, ученик, и держи его при себе. Хотя бы пару лет, а там видно будет». Возвращаясь домой, я смотрел в окно машины и думал о привратностях судьбы. Задал мне старик задачку. Так-то я и не собирался делать меч своим основным оружием. Кулаки мне как-то ближе, а тут на тебе, найди свой меч до конца дней своих. И где мне взять то, что нафиг не нужно, но чтобы было важно? Еще и таскаться с ним повсюду. Обычная катана явно не подойдет, тут старик прав. Я скорее привыкну что-то с собой носить, чем к самой вещи. Железная палка. Очень метко сказано. Как раз про меня. Все эти мечи в моем понимании и есть всего лишь палки. Блин. Домой вернулся под ужин, и дабы убить время, засел за компом в малой гостиной. Там меня от Рашики и нашла. Молча подошла, молча протянула какой-то конверт. Так молча я взял конверт, достал содержимое, развернул лист гербовой бумаги, прочитал. Нахмурился. «Это что, шутка?» — бросил я взгляд на Атарашики. «Они там в конец офигели?» «Не совсем понимаю, о какой шутке ты говоришь», — произнесла Атарашики. «Обычная повестка в суд. В необычный суд, но тем не менее». Сразу уточню, меня вызывали на суд право и чести в качестве свидетеля. И проблема была не в факте данного события, а в форме подачи. Меня, главу рода, главу свободного рода Аматеру, именно что вызывали. Еще раз, пробежавшись глазами по листу бумаги, посмотрел на Атарашики. И тебя не смущает, что меня туда как собачку какую-то вызывают? Не приглашают, не просят прийти, а вызывают. Неприятно, поморшилась она. Но ничего с этим не сделаешь. Игнорировать суд права и чести ты не можешь. Слишком многих это оскорбит. Ну да, чуть ли не всю аристократию. Но вызывают-то меня не эти твои многие, а конкретные судьи, заметил я. Получается, кто-то просто воспользовался ситуацией, чтобы нас уколоть. Получается, так кивнула она. Только уже не узнаешь, кто именно. Все будут прикрываться ошибкой канцелярии. — И что? У нас вообще нет никакой возможности проигнорировать, — потряс я листом бумаги, — это? — Нет, — ответила она спокойно. — Я такого способа не знаю. Еще раз, прочитав написанное на бумажке, зацепился взглядом за дату и время. — Хм, все проще, чем я думал, — пробормотал я и уже громче добавил. — Кое-кто забыл о том факте, что я школьник. — Сильно сомневаюсь, что это может считаться достойной причиной не идти в суд, — вздохнула она. — Это вполне нормальная причина не идти в суд мне, — уточнил я. — Мы ведь не будем его полностью игнорировать. Просто вместо меня туда пойдет старейшина рода. — О-о-о! замерла она вскинув брови. — Это... хм... Почему бы и нет? — Да, пожалуй. — проговорила она скорее сама себе, после чего перевела взгляд на меня. — Согласна. Хороший ход. Я знала, что ты найдешь выход. На грани, но мы остаемся в рамках приличий. На самом деле я удивлен, что она сама до этого не додумалась. Видимо, зашоренность некоторых слоев населения больше, чем я думал. Ну, суд, ну, право и чести, нам-то что? Послать кого-то вместо себя — очевидный ход. Не обязательно, чтобы там присутствовал именно глава рода. Главное — причину достойную придумать. Вся соль данной шутки состоит именно в этом. Мол, я школьник, а вы идите лесом. Причем, учитывая мои прошлые достижения, которым не помешала моя школьная жизнь, данный посыл можно трактовать так. Я школьник, но все могу, когда мне это надо. А вы недостаточно круты, чтобы мне это было надо сейчас. «На грани это вызывать меня, куда бы то ни было», — проворчал я, кидая повестку на стол. «Ну, если это не император, конечно. А мы всего лишь немного нагловаты. В конце концов, имеют Аматеру право на небольшую талику наглости. Не так уж и часто мы наглеем». «Приветствуя Аматеру-сан», — поклонился мне какой-то паренек из младшего класса. «Привет», — кивнул я ему. Не скажу, что на меня стали обращать повышенное внимание в школе. Судя по взглядам, все осталось на прежнем уровне. Но вот ребят, что отвешивают поклоны, стало чуть больше. «Приветствуем, Аматэрусан!» — поклонились мне разом четыре парня. «Явно из одной компашки. Я всего-то мимо прошел». «И вам не хворать, народ!» — махнул я рукой. «Добрый день, Аматэру сама поприветствовали меня две девицы из параллельного класса, естественно поклонившись. «Доброй красавице!» — кивнул я девчонкам. «А вообще удобно. В той же Европе приняты рукопожатия, но тянуть руки к Аматеру. А тут раз поклонился, бросил пару слов — и все. Есть у Японии свои плюсы, определенно есть. У ворот меня уже ждали друзья — Райдон, Тейджо и Мамио. Кена, естественно, с ними не было. Впрочем, из-за всей этой суеты с его кланом Кен вообще в школу пока не ходит. У него сейчас других проблем хватает. — Здоров, народ! — поприветствовал я их, подняв руку. — Извиняйте, что так поздно. Пробки, чтобы их... <связь> — А-а-а! <связь> и махнул рукой. <связь> — Да забей. Я сам пару минут как подошел. — А я тут уже минут 20 стою, — проворчал Тейджу. Выглядел он, кстати, бодрячком. Думаю, можно ему еще немного увеличить нагрузки. Мамио промолчал, неуверенно улыбнувшись. Вот и не стоит задерживаться здесь еще дольше, произнес я. Пойдем уже. Школьный день прошел скучно. Обычно мне все же приходилось напрягаться на уроках, пусть и не на всех, кое-что из прошлой жизни я все-таки вынес, но в целом, особенно на последнем году обучения, в японских школах тот еще оттворился. А уж в элитной докисюро и подавно. Но сегодня у нас были истории, общество знания, литература и тому подобное. Цуцуи, как выяснилось, действительно читал лекции по школьной программе, так что тему истории я уже знал и скучал. Литература в Японии, да, наверное, не только в Японии, штука сама по себе скучная. Общество знаний мне по должности необходимо знать в совершенстве, так что я занимался этим предметом самостоятельно и залез в тему гораздо глубже, чем это делают учителя в школе. Физика, еще с прошлой жизни хорошо ее знаю, Изобразительное искусство вообще даже не скука, а мука, ну и так далее. В общем, конкретно сегодня было скучновато. Одна радость — обеды в японских школах весьма продолжительные. После уроков заскочил Кояма, просто так. Иногда я могу к нему просто так зайти в гости. Кенто съехал из квартала, переселившись в родовое поместье, так что мне ничто не мешало общаться с Акену и семьей. После Кояма поехал в Шиду-Темору была у меня там пара небольших дел, и только потом направился домой, где меня опять захлестнула рутина, но это нормально, такому распорядку я даже рад. Никакого экстрима, никакой суеты, а если все правильно распланировать, то и на себя полно времени появляется. За ужином собралась вся семья, если так можно сказать о той же Арахе. Эрна так хоть будущий жена Казуки. «Юная леди», — произнесла о Тарашике, глядя на Рейку, сидящую рядом с казуке. «Морская капуста предназначена для того, чтобы ее есть, а не откладывать в сторону. Не стоит уподобляться мальчишкам, которые не думают о своем будущем. Ты ведь хочешь быть ослепительной красавицей, перед которой падают на колени парни?» «Угу», — подала голос Рейка, глядящая с неприязнью в свою тарелку. «А ведь морская капуста — «Очень полезно для кожи», — продолжала Тарашики. «Да и не стоит огорчать повара подобным пренебрежением». «Угу», — тяжко вздохнула Рейка. Глянув на нее, Казуки ненадолго задумался, после чего сделал страшное лицо, наклонился к девочке и что-то ей зашептал. Уж не знаю, что именно, не прислушивался. Но с опаской на него посмотрев, Рейка чуть отодвинула от него свою тарелку, прикрыла рукой, и, постоянно косясь на козуке, начала закидывать в себя ненавистную капусту. А ведь, если подумать, козуке умеет находить подход к женщинам. Улыбнувшись этому, я повернул голову к Катарашики. «Совет нужен», — обратился я к ней. Мне Цуцуисан дал задание найти меч, но не абы какое, что прям «ух». Ничего не поняла, — приподнялись ее брови. Если коротко вздохнул я... «Нужен меч, который я буду постоянно носить с собой, типа привыкать к нему. И тут не подойдет любая попавшаяся катана. Нужно что-то...» — запнулся я, пытаясь подобрать слова. «Значимое. Чтобы я не воспринимал меч как обычный предмет. В идеале этот меч должен стать моим...» И, покрутив ладонью, в которой держал палочки для еды, добавил. «До конца дней моих». «Но ведь ты, насколько я знаю, не собираешься использовать холодное оружие на постоянной основе», — произнесла она. «Так и есть», — подтвердил я. «В том-то и проблема. Где мне найти важный для меня меч, которым я все равно не собираюсь пользоваться в реальном бою? Ну, во всяком случае, пока не планирую. Так я и меч ищу сейчас, а не в предполагаемом будущем, где я мог бы его использовать». «Не вижу никакой проблемы», — пожал она плечами. «У нас в хранилище есть несколько мечей. Думаю, родовую реликвию ты точно не будешь воспринимать как что-то обычное и ненужное». «Вот дерьмище. А ведь и правда. Что ж, я сам-то не додумался об этом. У нас же в хранилище целых... А сколько у нас там мечей?» — уточнил я. «Всего?» — переспросила она. «Или простых, не артефактов?» «Последних», — произнес я, заметив, что Казуки хочет что-то сказать. «Сколько их всего я помню». «Три», — ответила Атарашики. Приняв информацию, кивнул парню. «А «Можно подключить к этому делу такусимцев», — произнес он сразу после моего кивка. «Например, организовать их, чтобы тебе подарили меч от лица всего города. Представляешь? Меч от целого города». «Идея интересная», — улыбнулся я. «Но мне скорее пару сотен или тысяч мечей подарят, чем один, но от лица всего города. Подобное будет проблематично организовать». «Так-то оно ну да», — сник Казуки. «Ладно, завтра у нас четверг, так что в субботу съезжу в хранилище», — произнес я, после чего закинул в рот комок той самой морской капусты. «Чего ее Рейка не любит?» «Я с тобой», — произнесла Атарашеке. «Поработаю немного гидом». — А то ты у нас в истории рода не очень разбираешься, а уж в истории реликвии рода и подавно. — Главное, я знаю, сколько их, — ответил я, — и где они находятся. — Можем еще и в Токусиму слетать, — добавила Тарашеки, проживав еду. — Там в хранилище мечей еще больше. — Но не таких значимых. — Нет, Токусима — это... Короче, мне лень туда тащиться, — произнес я, подчищая свою тарелку. Как скажешь, пожала на плечами. Мне, в общем-то, тоже